Майя поднял голову. — Ты воображаешь, что я получаю сотни или тысячи? Последние две недели не больно густы. Все проклятое простое. Оба замолчали. Это было после завтрака, в одну из последних суббот октября. Компания, под предлогом денежных затруднений из-за расплаты, вновь приостановила в тот день добывание угля во всех шахтах.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 — Господи, да если так пойдет дальше, мы скоро все помрем. — Когда помрешь, — сказал Майя, — тогда и есть не захочешь. Он вбил в свои башмаки еще несколько гвоздей и ушел. Поселок 240 должен был получать жалование не ранее четырех часов. Поэтому рабочие шагали не спеша, гуськом, задерживаясь по дороге. Жены следовали за ними по пятам, умоляя сейчас же вернуться домой. Многие давали мужьям поручения, чтобы те не засиживались в кабачках. У и Тиена ждали новости. Ходили тревожные слухи. Говорили, будто компания день ото дня все более недовольна креплениями. Рабочих штрафовали, столкновение казалось неизбежным.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 Они все-таки сделали эту подлость. Шаваль сердито проворчал что-то в ответ, искоса поглядывая на Этьена. С тех пор, как артель взяла для разработки новый участок, Шаваль работал с другой партией. Его снидала зависть к вновь прибывшему товарищу, который держит себя начальником. — Весь поселок лижет ему пятки, — как говорил Шаваль. Все это осложнялось еще любовными ссорами. Всякий раз, как Шаваль ходил с Катриной в реки Яр или за отвал, он в самых непристойных словах обвинял ее в том, будто она живет с квартирантом матери. А после, обуреваемый страстью, мучил ее своими ласками. Маэ обратился к Шавалю с другим вопросом. — Разве уже дошла очередь до воре?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 Над скамьей слева было приклеено желтое объявление, выделявшееся ярким пятном на закоптелом сером фоне штукатурки. Перед этим объявлением с утра проходили непрерывные вереницы людей. Они входили подвое, потрое, останавливались как вкопанные, а потом уходили, не говоря ни слова, совершенно ошарашенные, и лишь пожимали плечами. Когда вошли Этьен и Маэ,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 Она решила применить новый способ оплаты добываемого угля. Отныне компания будет платить за крепление особо. С каждого кубического метра дерева, спущенного в шахту и употребленного в дело, беря за основу количество, потребное для хорошей работы. Естественно, что плата за вагонетку добываемого угля должна быть пропорционально снижена с 50 сантимов до 40 принимая, впрочем, во внимание породу и отдаленность забоя. Далее следовал довольно запутанный расчет, которым силились доказать, будто снижение на 10 сантимов за вагонетку вполне возмещается платой закрепления. В заключение было сказано, что компания, желая дать возможность каждому убедиться в преимуществах, предоставляемых новым способом, решила проводить его в жизнь лишь с понедельника первого декабря. — Эй вы, нельзя ли читать потише? — крикнул кассир. — Ничего не слышно. Этьен дочитал до конца, не обращая внимания на замечание кассира. Голос его дрожал, и когда он кончил, все продолжали пристально смотреть на объявление. Оба углекопа, старый и молодой,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 Надо вычесть два воскресенья и четыре дня простоя. Всего получается девять рабочих дней. Мае стал в полголоса высчитывать и складывать. За девять рабочих дней ему следовало получить около тридцати франков, Катрине восемнадцать и Жанлену девять. Что же касается деда, то ему приходилось всего за три дня.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 Очутился в кабинете, который был обставлен старинной мебелью красного дерева, обитой выцветшим зеленым репсом. В продолжение пяти минут он слушал, что говорил ему секретарь, высокий, мертвенно-бледный человек, сидевший за письменным столом, заваленным бумагами. Но Умаэ так шумело в ушах, что он плохо слышал его. Он только смутно понял, что речь шла об отце. Его решено уволить в отставку с пенсией в 150 франков, принимая во внимание его возраст и 40 лет службы. Затем мое показалось, что секретарь заговорил более сурово. Это был уже приговор. Ему ставили на вид, что он занимается политикой и намекали на жильца и на кассу взаимопомощи. А в заключение посоветовали не компрометировать себя этими глупостями, тем более что его считают одним из лучших рабочих в шахте. Мае хотел было возразить, но произнес только ряд бессвязных слов, мял фуражку лихорадочно дрожащими пальцами и ушел бормоча: Разумеется, господин секретарь.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 Слышался гул голосов, подобный раскатам грома, грозно нависший над недвижной толпою. Нашлось несколько человек, которые тут же вычислили, сколько наживет компания, выгадывая под васу закрепление. Цифры эти облетели толпу, возбуждая даже самые крепкие головы. Больше всего озлобляла ничтожная получка.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 Рабочие подыхают с голода, а им подавай свежую рыбу. Ну, может быть, уже недолго осталось им угощаться рыбой. Придет черед и для бедноты. Семена, брошенные Этьеном, взошли. Все его мысли вылились в этом крике возмущения. То было нетерпеливое ожидание обещанного золотого века.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 А Суварин согласился с этим как с первым шагом. Этьен в двух словах определил положение. «Если компания во что бы то ни стало хочет вызвать забастовку, то забастовка будет».